Глава шестая «Мама, а это что?» Кит с любопытством заглянул в корзину. «Для чего?» «Это календула. Если смешать с подорожником и полынью, вот этими, я указала на травы, то полученный сбор можно заваривать и полоскать горло, и оно не будет болеть. А горло часто болит. Зачем нам так много?» Кит рассматривал вязаные веники из трав, которые я подвешивала к потолку. Потому что зимой очень часто болеют, обычно горло тоже болит, так что такие травы всегда нужны. А мне легче сразу сборами сушить, чтобы потом только нарезать осталось. Знаешь, куда нам надо сходить? Куда? – заинтересовался мальчишка. На болото. Там много трав растет нужных. И мяту бы найти, она полезная. Кстати, когда будем идти по полю, смотри внимательно. Мне нужна вот такая травка. Я открыла дневник бабушки и показала рисунок зверобоя. «Будет у нас чай вкусный?» «А что мы еще делать будем сегодня?» Кита не утомила прогулка по лесу. Энергии у мальчишки слишком много. А вот я бы отдохнула. Но Кит прав, дела еще есть. Например, сходить в деревню и купить припасов, и куриц заодно. Пообедав утренней кашей, залили грибы холодной водой и оставили. «Позже сварим», А пока они очистятся от песка и налипших листьев. Взяв несколько монет, мы направились в деревню к Адаму. Не хотелось бы лишний раз его дергать, да и мило ревнует. Но это намного проще, чем ходить по домам и спрашивать, кто может продать мне еды и птицу. В деревне кипела жизнь, но не на главной дороге, а за заборами. Кто-то развешивал стиранное белье, кто-то пропалывал грядки. Мужики в основном занимались стройкой. Починить забор, залатать крышу. Но в основном все они сейчас были в поле или в лесу. Кстати, этот вопрос тоже стоит обсудить. Если зерно птицы я еще обменяю, то с дровами сложнее. Простым снадобьем не отделаешься, дров надо много. Зима здесь не сказать, чтобы была сильно морозная, но топить все равно надо». А так как я из современного мира и понимаю важность чистоты, то дрова надо заготавливать еще и на баню, чтобы топить ее хотя бы через день. Астра, никак в гости пришли, обрадовался Адам, как только мы подошли к его дому. Заходите. Адам, да нет у нас времени по гостям ходить, рассмеялась я. Я же по делу. По делу? хмыкнул мужчина. Что же, выкладывай? «Да мне бы пяток не сушек купить, да петушка поспокойнее. Оказывается, птичник у нас в хорошем состоянии, да и уток можно, только я еще не очистила пруд. Может, помощь нужна с прудом, так пахом тебе сделает в благодарность». «Отблагодарил он меня уже», — рассмеялась я, поняв, о ком говорит Адам. «Знаю, как отблагодарил», — нахмурился мужчина. «Ты это брось, от монет не отказывайся. Тебе вон сына растить, да и самой на что-то жить надо. Мы, конечно, поможем, но ты же помощь не принимаешь, гордая». «Дело не в гордости», — улыбнулась я. «Нам необходимо учиться жить самостоятельно, а не надеяться на подачки. А последнее у семьи забирать нельзя. Двое детей, жена только родила. Но разве можно?» «Добрая ты, Астра». «И бабка твоя такая же была», — вздохнул друг. «Не хочешь помощь принимать? твое дело? Ладно уж, идем. Знаю я, у кого птицу купить можно, а о плате сама договоришься». Адам сложил нехитрый инструмент, крикнул Миле, что ушёл по делам, и направился по улице, ведя нас за собой. Бабушка Лемида старая уже совсем стала, а дети в ромашках живут. Помнишь, ромашки? Ходили туда на речку. Так вот, забрать ее дети хотят, а скотину девать некуда. Крупный скот еще как-то продать можно, а вот птицу и кроликов не нужны никому, у самих полно. Кстати, корова не нужна тебе? Два тёла уже было, молоко исправно даёт. «Нет, с коровами связываться не буду», — открестилась я. «Мороки много, а вот кроликов забрала бы, да только клеток нет». «Клетки тебе лимида отдаст, а не ей безнадобности. Мужикам скажу, они принесут вместе с кролями. Такую помощь примешь?» «Такую приму», — кивнула я. Еще спросить хотела. Поможет кто с дровами? Мало осталось». «Поможем, астра, поможем», — хохотнул староста. «Не все еще знают, что у нас теперь травница есть. Так что скоро у тебя пациентов много будет, не переживай. И дров навезут, и по хозяйству помогут, и свататься будут». «А вот это нет», — открестилась я. «Не готова я. Траур выдержать надо, да и не хочется мне замуж». «А надо бы», — нахмурился мужчина. «Мужики уже косят на тебя, а как траур пройдет, так начнут бегать. Мне-то что?» Это твое дело. Обидеть не обидят, а в остальном сама разберешься. Только вот бабу у нас ревнивы больно, а тут молодая женщина, да еще и травница. Как бы не обозлились они. А вот об этом я не думала, — пробормотала я. Ведь правда, молодых вдов и просто девиц незамужних не любили ни в одной деревне. Даже у нас на земле к таким девушкам было предвзятое отношение в глухих селах. «Страшно женщинам остаться без хозяина в доме. Страшно женщинам остаться без хозяина в доме. Эта астра только одного родила. Да вот Адам пока не торопится заводить еще детей. Но в основном в семьях было по трое минимум, а то и пятеро детей. А тут я... Нет, замуж я не хочу в любом случае, тем более меня не привлекают местные мужчины». Все они обычные деревенские мужики, любящие выпить вечером и не желающие хотя бы мыться каждый день. Есть и другой тип мужчин — знатные лорды. Те и алкоголем не злоупотребляют, и чистоту любят, и поговорить есть о чем. Только зачем лорду я, деревенская женщина с ребенком? Скорее всего, я так и останусь вдовой, не пережившей утрату мужа. Кстати, а вот над этим стоит поработать. Меньше улыбаться. Прямым свободным взглядом не смотреть. Горюю я, горюю. Так и мужики лезть не будут, и бабы причину для ненависти не найдут. «Бабушка Лемида, это Адам!» — крикнул староста, приоткрыв входную дверь и повернулся ко мне. Совсем плохо слышит и ходит медленно, а ведь не хотела к детям переезжать. Ругалась, что не бросит дом, да и мешать не хотела. Я улыбнулась. Старики везде одинаковы. Если привыкли жить одни, то и смерть хотят встретить в своем доме. Наверное, я буду такая же. «А, это ты!» — выходя в прихожую, протянула старушка в сером платке и цветастой юбке. «Чего тебе, Адам?» «Вот, привел Астру, нашу травницу. Хочет птицу твою купить». Адам отошел в сторону, пропуская меня вперед. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровалась я. Кит остался на улице. «Здравствуй, Астра», — улыбнулась старушка. «Не помнишь меня, а? а? я тебя помню. Маленькая такая, хорошенькая, с бабушкой ходила постоянно». «Не помню», — вздохнула я, действительно не припоминая женщину. В детстве Астра не обращала внимания на взрослых, они ей были неинтересны. Другое дело — травы и лекарства. Если бы бабушка не умерла так рано, если бы не тетка, Астра стала бы прекрасной травницей и избежала трагического брака. С другой стороны, она была слишком мягкой, шанс нарваться на изверга был слишком велик. «И что, курочек разводить будешь?» — вырвала меня из раздумий бабушка Лемида. «Хочешь, козу тебе еще продам? Хорошая коза, добрая!» О, я это кто?» «Это мой сын, Кит», — представила я мальчишку, приобнимая его за плечи. «А отец-то где?» «Отец погиб», — коротко отрезала я, не желая вдаваться в подробности. «Значит, одни вы теперь. Горе-то какое!» — вздохнула старушка, но переубеждать я не стала. «Да, горе, горюем, хотя Кит оттаивает потихоньку». «Так что с птицей, бабушка Лемида?» — напомнил про цель визита Адам. — Да забирайте, всех забирайте. Семь несушек молоденьких до да два петушка. Хорошие петушки, кур в строгости держит. — Ой, а что я придумала? — старушка всплеснула руками. — Кит, а ну пойди за мной, друга тебе подарю. Хорошего друга, верного. Я тяжело вздохнула. Кого там сердобольная женщина дарить собралась и почему без моего согласия? Но промолчала, проследив, как бабушка уводит кита в сарай. А вышел мой ребенок уже с щенком на руках, маленьким, лохматым. За ним следом бежала мать щенка, поскуливая. Мама, можно мы его возьмем? С мольбой в голосе заканючил мальчишка. Вцепился в щенка так, словно разлучая их. Это будет самое жестокое, что видел ребенок. А щенок самый обычный, черный с белой манишкой и носочками. Судя по лапам, крупный не вырастет, может, по колено. Возьмем, согласилась я. «Только ухаживать за ним сам будешь, и воспитывать тоже». «У Боньки щенки умные», — махнула рукой старушка. «Никогда цыплят не душили, да и не кусали никого. Добрые, но на чужих лают. Ладно, идем, кур покажу. Забирайте всех, забирайте». Адам вопросительно глянул на меня, пожав плечами, кивнула. «Двумя больше, двумя меньше, значения не имеет». Отдав бабушке несколько монеток, я подошла к клетке с кроликами. Хорошие, крупные, но нужны ли они мне? Из меха я ничего не сделаю, не смогу даже шкурки обработать, если только на мясо. Мороки много, мясо мы и так купим, а вот козу можно купить. «Молоко свежее будет, да и полезнее оно, чем коровье. А место найдем, сарай у нас большой. Сено только заготовить сложно будет. Ну что же, справимся». Так шли мы по деревне. Кит нёс на руках щенка, а я вела козу за веревку. Кур нам привезут попозже, Адам ушел договариваться. «Травница! Астра!» — раздалось сзади. Оглянувшись, увидела, как в нашу сторону бежит женщина лет сорока. «Что случилось? Детёнок болеет, всё никак вылечить не могу. Помоги, а! Создателем прошу, помоги!» «Веди!» — вздохнула я и направилась вслед за женщиной. Подойдя к дому, я привязала козу к забору и оставила кита сторожить. Я не боялась, что украдут, просто мальчишки нечего делать рядом с больным ребёнком. Мне некогда сына лечить. «Проходи, он там!» — махнула женщина в сторону комнаты. Открыв дверь, заглянула в комнату и увидела мальчонку, укрытого теплым одеялом по самый подбородок. Щеки его были пунцовыми. Стянув одеяло, покачала головой. Какая глупая привычка детей кутать, когда те болеют. На улице тепло, в доме душно, а еще и одеяло толстое сверху. «Как у тебя дела?» — улыбнулась мальчишке лет шести, который смотрел на меня испуганными глазами. «Жарко». хныкнул мальчишка, ногами откидывая одеяло. «Ой, не раскрывайся, не раскрывайся, я тебе говорю!» Тут же воскликнула мамаша, пытаясь укутать мальчишку. «Не надо, одеяло ни к чему, Еще сильнее жар будет!» Я убрала одеяло в сторону. «Вы лучше окна откройте и двери!» «Так ветер будет, заболеет!» «Вы меня зачем позвали, чтобы спорить?» «У меня не было никакого желания пререкаться с женщиной!» «Если вы все знаете, то я вам зачем?» «Говорю, распахните все, что можно. В доме необходимо проветрить». Посмотрев на меня с недоверием, женщина открыла окно и ушла открывать дверь. Я же присела на край кровати и потрогала лоб ребенка. Горячий, но не прям так ужасно. Жаль, нет термометра, чтобы знать точно. «Ну-ка, открой рот и скажи «а», — скомандовала я, помогая мальчику сесть. «Ага, красная». От чего грустим? Плохо себя чувствуешь?» «Мамка гулять запрещает», — обиженно буркнул малец. «Господи, как ты дожил до своего возраста с такой ответственной мамой!» «Гулять тебе и правда не стоит», — улыбнулась я. «А вот возле дома на лавочке посидеть даже нужно. Свежий воздух полезен, и сопли высмаркивай, а то нос не дышит». «Ну, что с ним?» — в комнату вошла женщина и с тревогой посмотрела на меня. Значит так, много пить теплого. Кстати, можно вечером давать молоко с медом, носик высмаркивать и закапывать, горло полоскать и пить снадобье. Проветривайте чаще, пусть в теплую погоду сидит на лавочке возле дома. Что еще? Ах да, не кутайте, его так словно зима на улице. Как сами одеты, так и ребенка одевайте. Вечером жду за лекарствами. Подмигнув мальчишке, я встала и поспешила на выход. «Домой пора. Травы заваривать надо». «А где Машка жить будет?» — спросил Кит, постоянно оглядываясь на козу. «В сарае где же еще? – усмехнулась я. «А твоему другу сколотим будку во дворе». «Ему дома совсем-совсем жить нельзя». «Тихо и очень грустно», — спросил Кит. «Он же маленький еще. Ему страшно будет и одиноко». Теперь пришла моя очередь грустить. Собака в доме. В принципе, пусть живет, но собаки — это шерсть и грязь. Я хоть и сказала киту, что за собакой смотреть будет он, но понимаю, что большая часть обязанностей ляжет на меня. Во-первых, собаку следует обучить. У меня есть небольшие знания по дрессировке щенков, у кита их нет. Дома будет бардак, а убраться хорошенько мальчишка просто не в состоянии. Я еще раз посмотрела на сына. Идет опустив голову, в щенка вцепился, словно я его отобрать хочу. А может, не такая уж и плохая идея? Кит будет с ним спать в одной комнате, не так страшно будет. А шерсти и следы я потерплю. «Хорошо, давай попробуем», — сдалась я. «Но смотри мне, собака — полностью твоя ответственность. Его надо воспитывать, кормить, выгуливать, купать и следить, чтобы ничего не портил». «Я буду за ним следить», — с готовностью кивнул мальчишка. «И за козой буду, и за курочками, только пусть он с нами живет. Я улыбнулась. «Дети, они готовы пообещать что угодно, а вот сдерживать обещания в силу возраста не умеют. Что же мы не в квартире живем, так что если пойму, что пес сильно мешает, выселю на улицу». Вернувшись домой, я привязала козу к забору, а сама пошла проверять сарай. В принципе, нормально. Прибраться только надо, а так, загон есть, кормушка и поилка есть, сено куплю или выменю, не проблема. Для птицы тоже все подготовлено, кроме зерна, но его, я думаю, достать еще проще, чем сена. Справимся. Кит, собаку надо вымыть, сообщила я, прежде чем мальчишка потащил щенка на кровать. «Сейчас я приготовлю отвар, а ты готовь воду». «Но ему же не понравится», — нахмурился ребенок. «И он вроде не грязный». «Не грязный?» — я усмехнулась и раздвинула шерсти на загривке. Блохи прыснули в разные стороны. «Таких же себе хочешь?» «Нет», — скривился мальчишка, отодвигая пса подальше от себя. «Тем более ему тоже больно. Блошки кусают неприятно». «А как этих блошек убрать?» Кит с жалостью притянул пса к груди, уже не боясь заразиться. Ну, а я не стала говорить, что блохи на теле человека не живут. Я приготовлю специальный отвар, которым мы помоем собаку. Так что оставь малыша здесь, а сам принеси воды и растопи печь. Пора браться за дело. В первую очередь я заварила травы для собаки, пока кит не плюнул на запрет и не понёс друга в свою комнату. Кит же пока разводил воду до комфортной температуры. «Готово!» — воскликнул мальчишка, ставя таз с водой на скамейку. «Его просто в воду посадить и мыть?» «Именно!» — улыбнулась я. «Но смотри, чтобы в ушки вода не попала». Пока я собирала травы для снадобий больному ребенку, Кит старательно отмывал щенка. Я краем глаза наблюдала за ними, скрыв улыбку. Кит бережно поливал собаку водой, приговаривая ласковые слова, успокаивая, а пес тем временем смешно наклонял голову в разные стороны и внимательно смотрел на маленького хозяина. «Мама, он меня понимает!» — воскликнул кит, когда щенок тявкнул на очередной заданный вопрос. Я на минуту задумалась, а говорить ли мальчишке правду? Посомневавшись, решила все же сказать, чтобы потом не было проблем с воспитанием. Он не понимает слов, милый, просто смотрит на твое лицо, пытаясь угадать настроение. Почаще с ним разговаривай, собаки способны запомнить много слов. Потом покажу тебе команды, которым ты его будешь обучать. «Команды?» — кит нахмурился. «Разве другом командуют?» «Командуют, чтобы не допустить несчастных случаев. Представь, что он от тебя убежит в лесу или побежит к большой злой собаке или укусит кого-то. «Я буду его учить», — нахмурился мальчишка, поняв, о чем я говорю. «Ну и любить буду». Кит до самого вечера провозился с собакой. Я же приготовила отвары, разместила кур, которых принесли из деревни, и даже попросила привезти нам сена. Я ждала, когда придет мать больного мальчишки. В дверь постучали, когда уже стемнело, Готовясь отчитать нерадивую мамашку за поздние визиты, распахнула дверь и ойкнула от неожиданности, увидев перед собой Милу, жену Адама. «Здравствуй», — поздоровалась, пропуская девушку внутрь. «Что-то случилось?» «Нет, я...» — девушка неуверенно замялась. «Я хотела поговорить». «Проходи. Чай будешь?» — я поставила воду греться. «Буду», — кивнула Мила, но тут же отвела взгляд. «Наверное». «Мила, с тобой что-то случилось? Тебе нужен совет или помочь?» Меня начала раздражать эта неуверенность. «Я хотела попросить, чтобы ты не общалась с моим мужем», — выпалила девушка. «Это невозможно», — усмехнулась я. «Твой муж — староста деревни, к нему за помощью идут все, и я в том числе». «Мне кажется, ты ему нравишься», — прошептала Мила, опуская голову. Ему нравишься ты, а я ему напоминаю о беззаботном детстве. Ты думаешь, он во мне женщину видит? Ошибаешься. Во мне он видит маленькую девчонку, которая лазила с ним по деревьям. Прости, но совет я тебе все же дам. Прекрати ревновать. Вместо этого больше внимания уделяй семье и верь мужу. Просто верь, а на мой счет можешь не переживать. Я ни в чью семью лезть не собираюсь». «Я знаю, ты недавно похоронила мужа. Мне кажется, я бы умерла, если бы с Адамом что-то случилось». Мила покачала головой, искренне веря в свои слова. «Не умерла бы», — усмехнулась я. «Иначе твой сын остался бы сиротой, никому не нужной и отовсюду гонимой сиротой». «Нет», — испуганно воскликнула девушка. «Я бы этого не допустила». «Как? С того света?» Разговор меня веселил. Это же надо, какая романтичная девушка. «Значит, я бы справилась со смертью мужа», — буркнула девушка, а затем посмотрела на меня. «Вот и я справилась. Так что не конкурентка я тебе, Мила. Ни тебе, ни другим женщинам. Не собираюсь я замуж больше. Мне сына воспитывать надо и жизнь налаживать». «Я видела Ванету. К ее сыну ты сегодня приходила», — внезапно сменила тему Мила. «Она всем говорит, что ты хотела убить ее сына, советуя всякие глупости. А я ей не верю. Адам говорил, что твоя бабушка была очень сильной травницей и много учила тебя». «Правильно делаешь, что не веришь», — вздохнула я. «Никого я не собиралась убивать. Но раз не пришла, значит, не желает моей помощи. Я скажу Адаму, чтобы он приструнил Ванету», — с запалом воскликнула Мила. «Нельзя наговаривать...» на единственную травницу.